Обычно ты очень бледна, а сегодня у тебя чудесные розовые щечки. Так, может, увидимся сегодня вечером? Сходим в кино, поужинаем. В Адеоне идет, покидая Лас-Вегас. Не сегодня, Джеймс. Мне надо кое-что сделать дома. Я уже сто лет не притрагивалась к своему отчету. Некоторое время назад Джордж что-то там обронил насчет того, что он нашел идеальное место для новой конторы в Вултоне. «Может быть, в среду или четверг?» «Хорошо, любимая, — он вздохнул. — Я позвоню тебе завтра». У меня не было времени беспокоиться о том, не слишком ли жестоко я с ним обошлась, потому что телефон снова зазвонил в ту же секунду, как я положила трубку. Ноутоны хотели осмотреть дом в Орумскирке. Они получили его подробное описание сегодня утром. В этот раз им придется добираться туда самостоятельно, и я договорилась встретиться с ними возле дома в два часа дня. Телефон звонил все утро, не переставая. Я наскоро перекусила и вспомнила о своей договоренности с ноутами как раз вовремя. Сорвав со стены ключи, я сказала Джорджу, что вернусь, вероятно, не скоро. Они такие неторопливые, ходят вокруг да около, обсуждая занавески и прочее. «Развлекай их, миле, даже если у тебя на это уйдет весь день», — любезно ответил Джордж. Он широко улыбнулся. «Я должен заметить, что в этом платье ты выглядишь потрясающе». Я показала ему язык, потому что знала, что он подразнивает меня. Платье Фло из смеси шерсти и хлопка было бледно-голубого цвета в розовую клетку с белым воротником а-ля Питер Пен, длинными рукавами и широким жестким поясом. Оно сидело на мне прекрасно и совсем не выглядело старомодным. То же самое можно было сказать и о роскошном коротком пальто розового цвета, которое висело в самом углу гардероба, хотя мне пришлось попотеть, разглаживая на нем складки через влажное полотенце. У меня даже создалось впечатление, что узкие седьмого размера туфли «Фло» покупала в расчете на меня. Кремовые туфли на ремешке с тяжелой подошвой подходили буквально ко всему. Только выехав за город, я обратила внимание на погоду, она была мерзкой. Над полями висел туман, как бы выплывая из влажных сырых ограждений. Небо жуткого серого цвета отливало черным. Когда я подъехала к дому, ноутены уже ждали меня, сидя в своей машине. Домик оказался компактным, построенным всего пять лет назад в отдаленном, но уютном и хорошо ухоженном монастыре. Я вышла из машины и обменялась рукопожатием с довольно-таки скромной и непритязательной парой. Их дети уехали из родительского дома, и они подбирали себе что-нибудь поменьше, чтобы легче было убирать. Проблема заключалась в том, что они не желали расставаться ни с одним предметом мебели и, похоже, не представляли себе жизни без своих старых занавесок. «Будем надеяться, что это то, что вам нужно», — улыбнулась я. Они обращались и в другие агентства, и поиск подходящего дома тянулся уже несколько месяцев. Люди, которые продают эту собственность, сейчас на работе, так что нам никто не помешает. Дом принадлежал школьным учителям, которые собрались переезжать на юг. В нем царил страшный беспорядок, когда я заезжала к ним пару дней назад, но я полагала, что они все приберут, когда узнают, что к ним собираются потенциальные покупатели. Собственно, мне еще не попадались продавцы, которые поступали бы иначе. Однако, когда мы вошли внутрь, оказалось, что там все осталось как раньше. На лестнице валялись груды одежды, которую еще предстояло убрать, на кухонном столе стояли остатки завтрака, а в плитку, покрывающую пол, въелась многолетняя грязь. «Отвратительное зрелище!» — негодующе воскликнула миссис Ноутон.